что если бы он пошел работать в цирк, то мог бы иметь много денег благодаря некоторым необычайным способностям. Однако применял он эти способности весьма редко и всегда безвозмездно. Он мог остановить на птиц, мог мгновенно превращать молоко в простоквашу наоборот, мог провести рукой по спине и к кошке, и кошка по желанию владельца и серы становилась черной или черной-рыжей. Рассказывали,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 — сказала она Толикиной матери. — Вы уж простите, пожалуйста, больше он воровать не будет. — Но у Толика никто его паровозика не отнимал, — удивилась Толикина мать. И она повела тетю Клаву в комнату. Тут мы увидели, что Толик приспокойно сидит на ковре, играя с таким же точно паровозиком, как у меня. Тетя Клава изумилась этому. Она стала сравнивать наши игрушки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 и представил себе свою будущую загородную резиденцию. И вот, 14-комнатная каменная дача возникла передо мной наяву. На другой день мы переехали на новое летнее место жительства. Однако, когда же стала искать домашнюю прислугу, никто из местных жителей не согласился наниматься к нам. А владельцы соседних дач стали шарахаться от нас, как от чумы.